Глава двадцать первая. Выходка Яна выбила всю почву из под ног. Какую игру он затеял и главное зачем? Разговор состоялся, мы все выяснили, общаться дальше смысла нет. Обсуди с Яном стратегию. Егор закидывает руки за голову и отклоняется в своем кресле. Сроки? Начальник перевел взгляд на Яна. Вопросы? Нет. Время обеда. Ян перевел взгляд на часы, потом на меня. Думаю свозить ульяну на ланч, за ним все и обсудим. Да, давайте. Егор склонился над бумагами и потерял всякий к нам интерес. После первого шока внутри начала разливаться тихая ярость. «Что вообще тут происходит?» «Да Ян вообще сдурел!» «Что он хочет и на что надеется?» Идем. Ян поднялся на ноги и протянул мне ладонь. Идем. Я поднялась следом, проигнорировав его вежливый жест, и направилась на выход. «То, что работа — лишь предлог, — это ясно, как божий день. Расставить акценты. Что за ерунда? Вообще меня за дуру держат, Причем оба!» «Я помогу!» Ян перехватил мое пальто, накинул на плечи и слегка сжал их ладонями, запуская забытые мурашки от его прикосновения во всем теле. «Ты потрясающе выглядишь!» Раздалось у самого уха, и он отступил. «Куда мы едем?» Я справилась с поясом и вышла в дверь, которую Ян предусмотрительно придержал. На улице светило солнышко, и легкий мороз кусал щеки. Я вдохнула в себя прохладный воздух и попыталась успокоиться. «Мы просто посидим, поговорим. Никаких личных тем, только работа». Он отстанет, когда увидит, что пытается чего-то добиться без толку, и главное, никаких лишних эмоций. Ян должен видеть, что я давно равнодушна к нему. Одно милое место, тебе понравится. Он мягко приобнял за талию, пока мы шли в сторону парковки. Очень скользкая, а ты на каблуках, прокомментировал он. Запах любимой туалетной воды и его близо сводили с ума, но я стойко изображала безразличие и не собиралась поддаваться. Не переживай за меня, ответила я холодно и высвободилась из его объятий. Быстро забралась в машину. Вот и я теперь поезжу на его красной «Феррари». Пока встречались, не довелось, так почему бы не сейчас? «Тебе не холодно? Можешь сменить волну», — Ян указал на радио. «Что происходит, Ян?» Я покачала головой и проигнорировала его предложение. «Как ты узнал, что я работаю у Егора?» «Кирилл сказал, ты работаешь недалеко от кофейни. Я знаю, что у Егора тут офис, и он занимается продвижением. Так что просто позвонил и спросил». «Понятно», — я отвернулась к окну. Ты не была удивлена тому, что мы знакомы. Видела вас вместе несколько месяцев назад в эйфории. Я равнодушно откинулась на кожаное сиденье. И не подошла. Не видела смысла? Понятно. Мы приехали. Ян припарковался возле довольно пафосного с виду ресторана. Идем. Он вышел из машины и помог мне выбраться. Наши пальцы опять столкнулись, и ток побежал по телу. И когда только я перестану на него реагировать. Здравствуйте! Нас встретила услужливый администратор. Вы бронировали? «Да, на басака. рассеянно бросил Ян, помогая мне идти в нужном направлении. «Конечно, проходите», — девушка мило нам улыбнулась и проводила. Столик оказался очень уютным у окна с видом на заснеженную столицу. Я присела на молочный диванчик и сложила руки на белой скатерти. Быстро окинула взглядом убранство ресторана. «Дорого. Очень». И Ян к такому привык. Слушай, Я решила, что тянуть дальше нет смысла. Разговоры ни о чем меня не устраивают. Хочу точно знать, что Яну нужно». «Давай закажем. Что ты хочешь?» «Мне все равно, если честно. Я слегка нахмурилась. Сейчас точно не до еды и не уверена, что мне кусок полезет в горло». Ян подозвал официанта и быстро сделал заказы на обоих. «Я хотел поговорить», — начал он, когда мы остались одни. «Это я уже поняла». «Не хочу, чтобы ты считала меня сволочью, Уль». Ян задержался на моем лице и отвернулся к окну. «Если бы ты тогда осталась и дослушала до конца...» ты бы узнала одну очень важную вещь». Его голос стал печальным и немного выцвешил. «Я сказал Лёше, что очень тебя люблю и жутко запутался, что не знаю, как сказать тебе правду, потому что ты не из тех, кто станет вешаться на шее, узнав о наличии у меня денег. И можешь не простить мне обман». В груди предательски заныло. «В самом начале это действительно было немного игра. Ты приняла меня за механика обычного парня и вела себя соответственно. Была собой и не подстраивалась под меня» а я завоевывал тебя не своими деньгами, а собой. Для меня это было важно, чтобы ты любила именно меня. «Думаешь, если бы знала кто ты, любила бы тебя как-то по-другому?» усмехнулась я. «Чёртуль, не все такие, как ты!» Я нервно провел ладонью по волосам, и она упала ему на колени. Мы начали встречаться, и мне нравилось все как есть. «Три месяца, Ян! Ты врал мне три месяца! И дело не только в деньгах! Я делилась с тобой всем!» «Рассказывала о сестре о своей работе, друзьях. Я пустила тебя в свою жизнь, а ты меня в свою нет. Если бы я познакомил тебя хоть с кем-то, ты бы все поняла». «Вот именно!» Перед нами поставили еду. Но мне даже смотреть не хотелось в свою сторону. Тошнила от всего, что он говорил. «Ты совсем другой человек, Ян. Я тебя не знаю, а тот Ян, что был мне знаком, он был ненастоящим. Ты его придумал. Простой механик, который любит водить свою девушку в кино». И возил на пикник среди ночи. Ты не он. Ульяна, прости. Уже не важно. Я взяла со стола стакан с водой и немного отпила, все внутри пересохло. Я тебя искал, Уль. Несколько месяцев ждал в твоей квартире, вдруг ты вернешься. Не надо, я поставила стакан обратно. Я хочу уйти. Уль, выслушай. Зачем? Я пожала плечами. Твое вранье сделало больно нам обоим. Мне ведь тоже было тяжело, даже если я все поняла неверно. Сейчас это уже неважно. Время ушло. Чувства тоже. Я поднялась со своего места. Ты хотел сказать правду, спасибо. Мне действительно стало легче, когда я узнала, что не была совсем уж забавой для тебя. Но давай мы больше не будем видеться, пожалуйста. Уль, Ян поднялся на ноги и обогнул стол. Ты же можешь меня простить. Давай забудем и попробуем начать сначала. Я лишь покачала головой. Как забыть те месяцы, когда я с ума сходила и выла ночами? Как Нам через все это уже не переступить. Отвези меня домой. Хорошо, идем. Ян шумно выдохнул и проводил меня к выходу. Насчет работы. Уже в машине я глянула на Яна мельком. — Я все пришлю завтра по электронной почте, посмотришь. Он плотно сжал руль и сосредоточенно вел машину не на меня. Движение все те же привычные и тянет прикоснуться к пальцам на руле, провести ладонью до да локти успокоить. Ян всегда отзывался улыбкой и целовал в губы, когда я так делала. И опять отвернулась к окну, рассматривая пейзаж. У нас ведь могло с ним получиться, мы были так близки, и мне кажется, я еще никогда в жизни не была так влюблена. Но его ложь все разрушила и заставила страдать у нас обоих. Мы упустили свое драгоценное время, вместо того, чтобы быть вместе, страдали месяцами, а теперь, уже поздно. Оль, Ян открыл мою дверь и тронул меня за плечо. Задумалась. Я стряхнула себя мрачные мысли и вложила свою ладонь в его. Наши пальцы переплелись, и Ян притянул меня к себе. Руки замкнулись за моей спиной в замок. Я совершил ужасную ошибку, Уль. Его лицо оказалось в опасной близости рядом с моим. Мое пальто было расстёгнуто, его тоже. Так что через тонкую ткань блузки и его рубашки я чувствовала тепло его тела и как лихорадочно вздымается грудь. Но я ее исправлю. Я покачала головой и отпустила голову вниз, вглядываясь в его белоснежную рубашку. — Больше не хочу страдать. — Я тебя верну. Горячие пальцы скользнули по моей щеке и подбородку, поднимая их выше, заставляя встретиться с требовательными зелеными глазами. В них было столько решимости, что я заколебалась. — Нет, Ян, мы расстались, и на этом точка, — ответила я как можно тверже. — Уль, мои чувства такие же сильные, как и раньше. Он на секунду прикрыл глаза. — Я вижу, что и ты неравнодушны ко мне. Ты очень обижена, я это понимаю, но я не отпущу. Я буду бороться за нас. — Нас нет, Ян! Я толкнула его ладонями в грудь и попыталась отстраниться. «Я все исправлю». Он, очень медленно глядя мне в глаза, склонил голову и прикоснулся к моим губам. Легко и нежно, воскрешая воспоминания о наших забытых поцелуях. Потом немного увеличил напор и скользнул языком мне в рот. Вкус его губ опьянял, заставляя забывать обо всем. Из головы улетучивались мысли. Был только он и я. Наши губы и сплетенные языки. Я обхватила ладонями его шею, Зарылась в короткие волосы, тая от возможности опять почувствовать себя целиком его. Ян углублял поцелуй, его руки требовательно забирались под мое пальто и сжимали талию, гладили спину и бедра. Ян попыталась увернуться от его губ, когда они перешли на ше. — Стой! — Уля, я тебя люблю, слышишь? — Пусти! Я из последних сил вырвалась из его рук. — Я ухожу! Ян сглотнул и попытался отдышаться. Он провел рукой по губам и улыбнулся. — Ты меня тоже любишь, Уль. Я это вижу. «Нет!» — я упрямо запахнула пальто, под которое уже пробрался мороз и развернулась в сторону подъезда. «Я тебя верну!» — донеслось мне в спину.